Глава тринадцатая. Он стоял на траве, удерживая на ладони круглый розовый плод, разглядывал груду мертвых тел прямо перед собой и надеялся, что их достаточно. «Их достаточно», — удовлетворенно и как будто даже забавляясь, сказал голос, «почему бы не попробовать?» Но он стоял и упрямо не хотел двигаться. У него пересохло во рту. Болел живот, и кружилась голова, все кружилось и кружилось, совсем как волчок, с которым он играл в детстве. «Почему колеблешься?» Шепотом спросил голос. Каждое произнесенное слово, каждый произнесенный слог мягко проникал в его сознание и рассеивал фрагментарные воспоминания, едва они появлялись. Ты создан для этого. Я создал тебя для этого. Он был создан, придуман, а значит, его можно было сломать. Он не хотел сломаться. Но когда он спрашивал себя, чего он действительно хочет, ответом ему было черное небо над головой. Он не мог вспомнить. Давай попробуем эту силу, предложил голос. «И тогда ты сможешь узнать». Он затолкал плод в карман, опустился на колени и, следуя указаниям голоса, обвел груду тел круговой чертой. Добавил геометрические фигуры, символы и надписи, значения которых не понимал, но чувствовал, что они правильные. «Это древнейшая прекрасная магия», — объяснял голос. «Она появилась одновременно с созданием Вселенной», выравниванием миров, она появилась с началом всего и использовалась для обновления и привнесения в мир гармонии и стабильности. Магию разрушили, и вслед за этим начали медленно гибнуть миры. Долгая звенящая пауза. Но это долго не продлится. Он закрыл глаза и сконцентрировался на телах, на высасывании из них энергии, чтобы с ее помощью зажечь начерченный круг. Через него проходила теплая, золотистая энергия. «Вот так!» — нараспев сказал голос. «Очень хорошо!» Потрескивание. Хруст. Энергия пульсировала и вибрировала внутри его. Он сгорбился и стиснул зубы. Его пальцы вонзились в землю. Треск стал громче. Он вытаскивал свою награду. Я этого не хочу. Мысль сверкнула и погасла, как падающая звезда. Я хочу не этого. Он хотел получить остаток того фрагментарного воспоминания о вращающейся на полированном полу игрушке, о смехе, который эхом доносился сквозь время. Попытался убрать за спину руки, но они вонзались в землю. Он заплакал. Энергия вспыхнула и погасла. Задыхаясь, он открыл мокрые от слез глаза. Над ним нависала статуя. Он видел силуэт. Мужчина в шляпе с перьями, подмышкой свиток, вторая рука показывает на запад. Бронзовая статуя блестит при свете звезд. Эта картина казалась такой знакомой. Еще один фрагмент — «Еще одного утерянного воспоминания!» «О да!» — продолжал нараспев голос. «Это будет хорошо! Это будет прекрасно!» Он стоял на ослабших ногах и облизывал пересохшие, потрескавшиеся губы. «Впереди еще много работы, но сегодня ты славно потрудился», — сказал голос. «Можешь вознаградить себя!» Он достал плод из кармана, Круглый прохладный плод лежал на ладони. Его тяжесть дарила успокоение. Он вонзил в мякоть зубы, как бог, пожирающий мир.